«Раньше со мной никогда не происходили подобные метаморфозы. Да, постельно на два-три часа с милыми страстными девушками насыщала энергией на недели, а то и месяцы вперед. Я расходовал ее очень экономно, что и позволяло так продлять жизнь. Но чистые платонические отношения на уровне взглядов и недомолвок всегда дарили втрое больше». Видимо, то, что сегодня отдала мне Ева. Любовь, чистоту, непорочность, душу. Значило для меня очень многое. А она сама уверенно шла рядом, гордая, возвышенная и счастливая. Совсем не ощущающая себя вынужденной жертвой обстоятельств. Мы выпрыгнули из окон полуразрушенной гауптвахты прямо в кольцо вампиров и гончих. «Четверо наших и шестеро ваших. Что будем делать?» «Спасать Сабрину». Желтый диск курантов показывал четверть одиннадцатого. Надеюсь, она правильно назвала нам время показательной казни. До полуночи еще больше полутора часов». Тогда как будем делиться? Мне, пожалуйста, хотя бы парочку настоящих вампиров. Просительно запрыгала охотница. На нас взирали скорее с недоумением. Титовский. Неожиданно обратился высокий чин из областной администрации. Мы вынуждены тебя остановить. Это часть договора. Даже если ты прорвешься, подумай, сколькими жизнями ты готов заплатить за одну. Она будет жить. Он объедет ее. Лишь только ты шагнешь в круг. Устало поддержал седой вампир в милицейской форме. Ни у тебя, ни у нас нет выбора. Барон обманул всех. И мы в его власти. Если ты пойдешь, погибнут люди. Я знаю. Но цель барона глубже и в чем-то смешнее. Он вознамерился стать единственным вампиром в Астрахани, и потому играет всеми нами. Я все равно пройду вперед. Но хочу, чтобы прежде вы выслушали меня. «Заткнись, облюдок!» Кто-то из мятных шакалов в приступе безумия, иных слов не нахожу, раззявил пасть мою сторону. Я вскинул руку. Пульсирующая волна из моей ладони снесла его на десять метров, припечатав к столбу. — Круто! — подбоченясь, фыркнула Ева. В тот же момент слишком резвый мальчик-охотник решился показать, Сложно-сочиненный стиль китайского ушу. Бывшая гончая, не моргнув, Прыснула ему в нос чесночным дезодорантом. Парень отвалил своем. Все прочие отступили на шаг. Прикольно. Великодушно подтвердил я. Рыжая краса повертела баллончик в пальцах, Как ковбой-кольт, И сунула в кармашек. «Говори!» Переглянувшись, разрешили вампиры. «Начнем с того, что я урод, монстр и дегенерат, то есть единственный энергетический вампир на весь город. Именно поэтому барон давно присматривался к моей скромной особе. Всегда полезно знать непознаваемого врага. А вдруг он выгоднее, как союзник?» Поняв, что использовать меня вряд ли удастся, он затевает простую и беспроигрышную по своей сути шахматную партию. Заключается договор с орденом на всего одну искупительную жертву. Волей случая ею становится моя подруга. Барон уверен, что я не допущу ее смерти и при любых обстоятельствах страшно отомщу за нее». А значит, гончие вынужденно начнут давить на всех, кого заподозрят хотя бы в лояльности к моим поступкам. Рано или поздно, не из-за доброго барона, а из-за непокорного Титовского, вспыхнет открытая война между Орденом и общиной. Последствия нетрудно предугадать. Гончие вырежут вампиров, вампиры заметно сократят ряды гончих, а уцелевших охотников добьет мстительный Дэн. Барон остается хорошим для всех и становится полноправным владыкой этого города. Меня в дальнейшем либо убьют, либо снова попытаются привлечь к себе, а потом все равно убьют. Вот и все. С лишенными тени в Астрахани будет покончено. «Но ведь он спущен к нам сверху», — неуверенно возразил кто-то. «Именно спущен. Как известно, повышение в должности ведет к Москве, а при теперешней власти — к Питеру. Но барон был спущен из Саратова, потом из Волгограда. Ниже по Волге только мы. «Чего ты хочешь?» Прервал меня тот же тип из администрации. Поединка по праву сильного. Но ты не вампир. В смысле, не настоящий вампир. Тем не менее, я хочу его крови. Чего мы тянем? Бежим! Шепотом начала рыжая торопыга. Раскидаем всех, пока они думают. И рванем за Сабриной. «Вдруг ее казнят раньше?» «Посмотри налево, только осторожно!» Так же тихо посоветовал я. «Видишь, внизу на пустыре пентаграмму и круг из факелов. Фигура в центре, привязанная к столбу. «Сабрина!» «Не ори!» — шикнул я. «Ее действительно могут убить, если я пойду туда один». Но если меня поддержит община, барон не посмеет отказать в традиционном поединке. Его разорвут его же мятные шакалы. «Денис Андреевич!» Леженные тени наконец-то решились, определились и приняли сторону закона. «Мы подтверждаем ваше право на поединок!» Но единоборство будет проходить по установленным правилам. Я кивнул. Большего мне и не надо. Правила просты и отработаны годами. Все тот же круг из горящих факелов. Каждый, кто переступит границу, будет убит на месте. Никакого оружия. Только то, чем наделила тебя природа. Никаких кольчуг, кирас и бронежилетов. Драка ведется обнаженными до пояса. Никаких извинений, примирений, прощений. Только смерть противника. Мы спускались вниз уже сплоченной боевой группой вампиров и гончих Никто не дерзнул стать у нас на пути. И когда мы подступили вплотную к полыхающему кругу, я наконец увидел всех участников страшного фарса. В середине, как уже говорилось, стоял вкопанный деревянный столб с привязанной к нему Сабриной. Моя черноволосая вамп пребывала, похоже, в самом скучающем расположении духа. Слева расположились представители Ордена. Адептов среди них не было. Но в окружении пяти крепких ребят стояли два наших знакомых Кондора. Один все с тем же мрачным взглядом, другой вроде даже ободряюще подмигнул. Справа находилось высокое кресло, в котором и развалился тот, чья безумная воля собрала здесь всех присутствующих.